Глава 19 Первый раз к лунному озеру я вышла еще девочкой. Мне было, наверное, лет десять, и в тот раз я обиделась на королеву-фей, потому что она велела прочитать книгу, которая мне совсем не нравилась. «Искусство цветочных заклятий». Дурацкая толстая книга, которая никогда не пригодится огненной магичке я с трудом одолела десяток страниц и отложила бесполезное чтение в сторону, заявив главной фее, что не желаю тратить на это свое время. Туннелесонита велела мне идти домой и не возвращаться, пока не буду готова сдать ей экзамен на цветочные заклятия. Тогда, впрочем, как и сейчас, я вообще не понимала, какой в этом смысл, поэтому, гордо задрав нос, отправилась во Освояси. И заблудилась. Я кружила и кружила по исхоженному вдоль и поперек лесу, где мне был знаком, кажется, каждый уголок, и не могла выбраться на тропинку, ведущую наружу. Синий лес на той волшебный, что не в каждом месте в него войдешь и не везде выйдешь. Солнце уже катилось к закату, когда в полном отчаянии я закрыла глаза, начала плакать и просить лес выпустить меня. Когда, вдоволь наревевшись и утирая нос, снова отправилась искать выход, я вдруг заметила цветок, растущий рядом с тропинкой, по которой шла. Гроздья ярких синих бутонов, собранные на длинных стеблях, источали тонкий аромат, заставляющий кружиться голову. Левосея — цветок, про который было написано на одной из тех десяти страницах книги, которые я все-таки прочитала. И заклятие на этот цветок я вспомнила. Отвод глаз и смещение внимания — вот что получал человек, если над левосеей произнести нужные слова и дать увидеть или понюхать тому, кого надо зачаровать. Значит, вот что водило и кружило меня по лесу, по одному и тому же месту. Кто-то прочел нужное заклинание, и я даже догадывалась, кто. Вот только обратного заклятия я не знала. В книге оно было на тех страницах, открыть которые я поленилась. Постояв и не зная, что делать, я просто повернулась к цветку спиной и пошла, куда глаза глядят. Тогда я и вышла к лунному озеру, про которое слышала от феечек, и читала в книжках, которые они мне давали. Почему-то моим подружкам очень хотелось, чтобы я изучала их магию, совершенно бесполезную для меня и моего огня. Но чтобы не обижать их, я делала это, и рукописи читала, и заклинания учила. Только на дурацкой книге цветочных заклятий споткнулась. Именно лунное озеро и лежало сейчас пред нами с магистром. Как всегда, гладкая, зеркально ровной водой, в которой, невзирая на середину дня, отражалась луна. Большая, кроваво-красная, страшная, совсем не такая, как на небе ночью. — Ты знаешь это место, Нелая? — негромко спросил куратор. — Я бывала здесь, магистр, Кристиан. Мой голос тоже звучал осторожно, словно я боялась громкими звуками всколыхнуть тревожную тишину, царящую вокруг. — Отсюда идет тропинка, которая может привести нас к колоцвету. А может и не привести. Это как лес захочет. Только я не знаю, где тропинка начинается. Я была здесь несколько раз и пыталась найти ее, но только ходила кругами вокруг озера. добавила я И поежилась в этом месте мне всегда было страшно здесь не было никаких звуков кроме тех что производила я сама не шелестела листва не пели птицы не хрустели ветки под ногами в этом месте я оказывалась словно в ватном коконе глушащим все звуки жизни Возле лунного озера я часто пела или читала вслух стихи, лишь бы не оставаться один на один с этой убийственной тишиной. Но почему-то вновь и вновь приходила сюда, пытаясь разгадать загадку этого места. Мои пальцы накрыла мужская ладонь. Не бойся, Нилая, я с тобой. Ведь я очень сильный маг, ты сама говорила. В голосе магистра послышалась улыбка. Или мне показалось? Напоминание о моей грубости, когда в запретном лесу я почти прямо заявила магистру, что он страшнее даже живущих там чудовищ, возмутило меня. Неприлично намекать даме, что она вела себя не очень красиво. Я недовольно поджала губы и выдернула руку из его ладони. А потом вспомнила, что это же куратор Райван, чудовище и монстр, и решила переключиться на текущие дела. Магистр Кристиан — А ведь Арс не — непростой волк? — спросила, стараясь говорить так тихо, чтобы услышал только мужчина. Кристиан наклонился и, почти касаясь губами моего уха, шепнул. — Очень непростой, как и ты, Нелая, и как я. Я отстранилась и с подозрением заглянула в смеющееся лицо магистра. — Смеющаяся? Он умеет шутить? И правда, в ярко-голубых глазах мужчины переливался смех. Губы подрагивали, и, казалось, он еле сдерживается, чтобы не расхохотаться. — Что вас так развеселило, интересно знать, — насупилась я. — Ты так не любишь признавать себя неправо, Нелечка. Магистр все-таки не выдержал и рассмеялся. А я удивленно рассматривала его преобразившееся лицо. Оказывается, совсем молодое и беззаботное, ставшее почти красивым, даже несмотря на шрамы. Отсмеявшись, магистр несколько секунд помолчал, глядя на меня, потом отвернулся и принялся оглядываться по сторонам. — Нам надо идти, — не лая, — произнес наконец. — Понять бы еще куда. В этот момент белый волк, кружащий по поляне, внимательно нюхающий воздух и траву под своими лапами, остановился возле кустов на самом берегу озера. Повернул к нам морду, и коротко рыкнул. — Нам туда, Арс нашел проход, — позвал меня куратор и взял за руку. — Все время держись со мной рядом, — нила Ни на шаг не отходи, поняла? Не хочу тебя потерять.